«Эпилог. Знаешь, чего мне больше всего не хватало в твоем мире?» Подкравшись к своему большому воину, я с наслаждением обняла его за талию и прижалась щекой к мужской спине. Это было как ожившая мечта, залитая теплым солнечным светом кухня, беззаботное утро и любимый, которого ты обнаруживаешь за приготовлением завтрака, едва выходишь из душа. м, -м, -м. «Нет ничего романтичнее такой вот прозы жизни». «Чего же?» — Дох бросил через плечо насмешливый взгляд. «Свежевыжатого апельсинового сока!» Пальцем указав на горку сочных апельсинов, от одного вида, которых рот наполнялся слюной, порадовалась, что вчера, едва переместившись в мой мир, мы запаслись этими фруктами. Нас выбросило куда-то в апельсиновую рощу. И прежде чем отправиться к конечной цели... К моему родному городу мы нарвали этих наполненных солнцем и соков плодов. Собственно, это единственное, что есть у нас сейчас из съесного. Я как знал, и точным ударом ножа Дох разрубил фрукт на две идеально ровные половинки. Аромат свежести и небольшой кислинки наполнил кухню. Я сглотнула, прежде чем застонать. И тут нет соковыжималки. Зато есть я». — хмыкнул мой варвар и, схватив апельсиновую половинку ладонью, стиснул так, что в стакан на столе струей потек желанный сок. о, -о — прикрыв глаза, я позволила себе полностью отдаться моменту, понимая, что эти минуты и ощущения останутся в памяти навечно. Остров же сможет создать апельсиновую рощу. Я вдруг поняла, что там, где ты, и апельсины — это и есть мой рай». Обернувшись, Дух обнял меня свободной рукой, прижимая к себе. Возможно, я и стала обладательницей тела Тариль, но желания использовать ее силу у меня не возникало. Куда приятнее быть слабой женщиной, тем более любимой, любимой мужчиной, которого любишь сама. Как же давно в моей прошлой жизни я испытывала это ощущение, и вот... Судьба невероятным поворотом подарила шанс испытать его вновь. От такого подарка невозможно отказаться. Остров может создать все, что я пожелаю, а ты мне все тут покажешь и объяснишь, чтобы я смог воссоздать в моем мире все, что ты хочешь. Мне тут же вспомнилась давнишняя мечта о простом доме у моря посреди фруктовой рощи. В таком доме можно наслаждаться покоем, и растить детей, когда-то так не осуществившаяся мечта. Но сейчас... Спасибо, что позволил мне наведаться в свой прежний мир. Мне хотелось напоследок хотя бы со стороны увидеть детей и внуков, убедиться, что у них все хорошо. Без этого я не смогла бы обрести мир в душе, посвятив себя новой жизни. Поэтому, прежде чем обосноваться на «Острове жизни», Мы отправились сюда. Как выяснилось, почти Богу это сделать удивительно легко. А я-то искала способ вернуться обратно. Конечно, его мать-богиня могла бы мгновенно вернуть меня назад, но она наверняка знала, что мне захочется остаться, прожить еще одну интересную жизнь. «Отпуск в раю вместе с любимым длиною в пару тысячелетий», мечтательно протянула я. «Выходит, я сделала что-то правильное в своей жизни, раз заслужила это». Дох снова улыбнулся и тихо шепнул «Да».